Глава 52. Адвокаты. За месяц до этого, когда полиция предупредила Тони, что ему понадобится адвокат, его дядя Фрэнк Бенд позвонил своему приятелю, бывшему члену городского совета Моррису Голдману и попросил защищать племянника. Теперь, когда Тони арестовали и предъявили ему обвинение, Голдман мог приступить к делу он был готов оказать услугу старому приятелю, кроме того, дело обещало оказаться куда более интересным, чем его обычные дела по завещаниям и залоги собственности в сонном Брюстере. Голдман родился в Канаде 4 июля 1900 года. Его семья эмигрировала в Америку, когда он был еще совсем малышом. Над правым глазом у него остался шрам. шесть лет он уже развозил газеты, и ему пришлось отстаивать свою территорию в тяжелой борьбе. Он был членом городского совета Бостона, сенатором штата и заместителем окружного прокурора округа Сафолк, а затем занялся частной практикой. Ему было около 69 лет, когда он взялся за дело Тони плотный со светлыми глазами, поднабрякшими веками, с крупным крючковатым носом Голдман часто становился государственным защитником и с гордостью называл себя адвокатом бедняков. Поскольку на момент ареста в кармане Тони было всего три доллара, его можно было назвать настоящим бедняком. 8 марта Через два дня после предъявления Тони обвинений, Голдман вместе со своим коллегой Джастином Кавана приехал в больницу Бриджоттер, куда Тони поместили на 35 дней для психиатрической экспертизы. Медикам предстояло определить, является ли он вменяемым и может ли предстать перед судом. До обнаружения тел Голдман полагал, что знакомство Тони с исчезнувшими девушками это простое совпадение, и в этом нет никакого криминала. Теперь же, когда тела лежали в морге, а Тони, когда его допрашивали по поводу машины девушек, громоздил одну ложь на другую, Голдману все стало ясно. "Спрошу напрямую. Тони, это ты убил этих девушек?" спросил он. И я не имею к этому никакого отношения. Я никого не убивал, ответил Тони своим классическим тоном. Как вы вообще могли такое подумать? Два часа Голдман и Кавана расспрашивали Тони о том, что он знает о Патриции Волш и Мэри Энн Высоцки, об их знакомстве, внешности, поведении. Тони уверял их в своей невиновности, сплетал правду с ложью, называл тех, кто мог совершить это ужасное преступление. И первым он назвал Чака Хансона. Найдите Чака Хансона, твердил он Голдману и Кавана, и спросите, где он был в тот уикенд. Кавана пообещал, что они немедленно примутся за поиски Хансона. Когда они с Голдманом смотрели, как Тони уводят в камеру Кавана был уверен, что их клиент невиновен. Тони слишком спокойно и культурно говорил, был слишком вежлив, чтобы оказаться убийцей, да еще и маньяком. Невероятно. Голдману он сказал, что Тони кажется напуганным. Голдман мнение коллеги о невиновности клиента не разделял. Конечно, он напуган. Будешь напуган, когда убил четверых, сказал он. За 35 дней пребывания в Бриджоттере с Тони беседовало множество врачей, психологов, психиатров и социальных работников. На одном сеансе присутствовало 30 специалистов с планшетами для записей. Поразительное спокойствие, красноречие и интеллект Тони поражали всех. Он не походил на заключенных, которых обвиняли в подобных варварских преступлениях. Впрочем, лишь немногие из участников обследования сталкивались с такой жестокостью. Доктора говорили о расстройстве сексуальной идентичности, возможном шизоидном расстройстве личности, отсутствии личного понимания. Они видели в тоне неадекватного нарцисса, испытывающего потребность в манипуляции людьми, особенно женщинами. Но никто не счёл его опасным психопатом и невменяемым преступником. В конце обследования вердикт был таким: мистер Коста не страдает психическим заболеванием, следовательно, может предстать перед судом. 10 апреля, когда обследование было завершено, то не вернули из в окружную тюрьму в Барнстейбле, где он и находился во время расследования и суда. Мрачное двухэтажное кирпичное здание было построено еще в XIX веке на холме за судом. Тюрьма Барнстейбл казалась сошедшей со страницы романов в Диккенса. Мрачное, сырое, тесное, с толстыми стальными решетками через каждые 20 футов. Стены тесных камер 6 на 9 состояли из шлакоблоков. В камере имелась металлическая койка, раковина из нержавейки и встроенный в углу туалет. Пищу и письма заключенным передавали через окошечко в прочной стальной двери. Хотя Тони был не единственным в истории тюрьмы узником, кому довелось провести здесь более 15 месяцев, он несомненно был одним из самых зловещих. Пока в Бриджор-Тауне обследовали психиатры, удалось установить личность двух частично разложившихся тел, обнаруженных рядом с останками Пэт и Мариан. Это оказались две девушки, которые ранее исчезли в провинс-тауне: Сьюзен Перри и Сидни Манзон. Розыск симпатичной Сидни Монзон, которую друзья прозвали Сверчком и которая мечтала стать стюардессой и путешествовать по миру, закончился Вспоминая Сьюзен Пери, библиотекарша Элис Джозеф произнесла слова Вордсворта. Её узнать никто не мог, и мало кто любил. Впоследствии эти слова стали эпитафией Сьюзен на ее поминальном сайте.